Если бы ты мог вернуться в прошлое, что бы ты изменил? Дайте, наконец, волю фантазии и ответьте правду. Но вы же не думали, что все будет так просто? Ни в коем случае не забудьте, что ошибки, которые вы хотели бы исправить, непременно должны совершиться до того момента, как вы встретили вашу возлюбленную. Все, что было после, каждая неловкая минута, каждый несовершенный момент, придает отношениям изюминки, и делает их идеальными. Единственное, что вам должно хотеться изменить вашей с ней истории, день встречи. Если бы вы могли вернуться в прошлое, вы, конечно же, хотели бы найти вашу любимую раньше, чтобы прожить с ней еще больше прекрасных дней, которые вы упустили. Конечно же, вы можете не думать так на самом деле, но вам же эту мысль озвучить несложно, а ей будет несказанно приятно.